Глава 18. Две первые ночи они останавливались на ночлег в деревенских домах. Хольгер, опасаясь невольных оговорок и разоблачения, старался держать язык за зубами, зато Сарацин говорил за двоих. Он был галантен, остроумен, весел и уделял Леоноре так много внимания, что Хольгер становился все более угрюмым и молчаливым. Он не имел на Леонору никаких прав, у него не было даже права на ревность, но от чего-то он все чаще чувствовал ее болезненные уколы. На третий день пути они оставили позади последнее человеческое селение и провели ночь в пастушьье хижине, хозяин, который не пожалел для них целой охапки, жутких историй о нравах дикарей, наводящих ужас на местное население. Еще более страшные дела творили, по его словам, тролли, изредка наведывающиеся в пределы человеческого жилья. И вот утром они вступили на землю, населенную каннибалами. Дорога вновь повела их сквозь горы, но куда более высокие и крутые, чем те, которые лежали на востоке. Алеонора сообщила, что по другую сторону этих гор нет ничего, кроме холода, тьмы и льда. И только полярное сияние освещает глубокий мрак страны, принадлежащей великанам. Конечной целью их путешествия было плоскогорье у подножья самой высокой горной гряды. Туда было не меньше семи дней пути по земле, полной смертельных опасностей. Тропа вела их вверх. Через скалы, изуродованные лавинами и изглоданные ветрами, по острым, как бритва, камням, Вдоль ущелий, никогда не видавших солнца, леса оставались внизу, а здесь было нищее царство карликовых деревьев и жесткой сухой травы. По ночам на землю падали заморозки. Солнце было здесь бледным, а звезды огромными и колючими. Им приходилось то и дело переправляться через ледяные реки, с ревом летящие между скал, Лошади напрягали все силы, чтобы справиться с бурным течением. Только хуги удавалось выходить из переправ сухим. Его ноги едва доходили до края тюков, на которых он восседал. Карл сразу простыл. Стал чихать и сморкаться, но упорно продолжал сопровождать их. «Когда вернусь домой, — мечтательно говорил он, — я улягаюсь на солнцепёке под цветущим деревом. «Музыканты будут играть мне, а наложницы класть в рот ягоды винограда. Но буду, конечно, заниматься и физическими упражнениями, чтобы сохранить форму. Два раза в день крутить ручную мельницу и молоть кофе. А когда через несколько месяцев мне наскучит такая жизнь, я отправлюсь в новое странствие, далеко-далеко, в кофейню на другой улице». «Кофе!» — вздохнул Хольгер. «У него уже вышел даже табак. Время от времени Алеонора превращалась в лебедя, улетала вперед, чтобы разведать путь. На четвертый день, когда она в очередной раз поднялась в воздух, Карл взглянул на Хольгера и сказал с необычной для него серьезностью. «Несмотря на своеобразие ее одеяния, редко встретишь подобную красавицу». «Я тоже так думаю», — согласился Хольгер. «Прости мою дерзость, но Господь дал мне глаза, чтобы видеть. Она не принадлежит тебе, не так ли?» «Нет, с твоей стороны это просто глупость». «То же самое и я говорю ему», — вмешался карлик. «Причудно это изобретение, рыцарь. Обойдет всю землю, чтобы деву спасти, а после не знает, что ему с ней творить». Разве что отвезет ее домой, набравшись смелости, упадет на колени, чтобы выпросить ленточку на рукав. Просто диво, что рыцари до сих пор еще все не повымирали. В тот день Элеонора вернулась к вечеру. «Я видела церковь», — сообщила она. «Правда, издалека. На пути к ней два варварских поселения, а вокруг каждого колья с человеческими черепами. Они там суетятся и возятся». Похоже, что собираются в поход. Она помолчала. Я высмотрела дорогу для нас. Вон через тот перевал. Там нет поселков. Может быть, потому, что где-то в пещере обитает тролль. Но охотников мы постричать можем. А они могут привести других. Карл взял ее за руку. Если дело примет плохой оборот, хмуро сказал он, ты должна улететь, не задумываясь. Мир обойдется без нас но станет таким невеселым, если потеряет ту, которая его озаряет. Она задумчиво покачала головой, но не сразу убрала руку. — Этот тип, — разозлился Хольгер, — просто профессионал. Что он мог противопоставить светистому красноречию сарацина? Чувствуя себя глубоко несчастным, Хольгер пришпорил коня и ускакал вперед. «Вряд ли он сможет долго терпеть эти приемщики. Хотя нельзя сказать, что Карл ловит рыбку в его пруду. Но должен же он, черт побери, знать место и время. А Леонора хороша, нечего сказать. Или она ничего не понимает. Дитя леса – святая простота. Самые избитые банальности и грубейшую лесть она принимает за глубокий ум и высокие чувства». Нет, Карол не должен так играть с невинным созданием, кроме того, в таком сложном и опасном походе. Черт бы их всех побрал! Сумерки застали их в вогнутом плоскогорье. Прямо за ним вздымались скалы, на которые предстояло карабкаться завтра, и их четкие силуэты, словно зубья гигантской пилы, отчетливо вырисовывались на фоне еще светлого неба. Белый пенистый водопад падал с лилового обрыва в красные закатные воды озера. Стая диких уток сорвалась с пологого берега при их приближении. «Я и хотела, чтобы мы успели до ночи добраться сюда», — сказала Леонора. «Если мы забросим удочки на ночь, то на завтрак будет что-нибудь повкуснее, чем солонина». Хуги потряс головой и фыркнул. «Не знаю, не знаю». «Эта страна вся провонялась нечистой силой, а в том месте. Стоит такой смрад, какого я еще никогда не встречал». Хольгер потянул носом воздух. «Пахло сыростью и травой. А, по-моему, все в порядке», — сказал он. «Тем более до темноты нечего и мечтать добраться до другого берега». «Мы можем вернуться?» — предложил Кару. «Ну уж нет», — фыркнул Хольгер. «Впрочем...» Если кому-то страшно, срацин вспыхнул, едва удержавшись от ответа на оскорбление. Алеанора поспешила вмешаться. Посмотрите, вон там кажется удобное и сухое место. Мох под копытами лошадей хлюпал, как мокрая губка. Алеанора указывала на огромный мшистый валун с плоской верхушкой, покрытой вверху тонким слоем дерна. В центре ветвился сухой кустарник. Вполне подходящее топливо. «Как будто специально для нас», — сказала Леонора. Через несколько минут, разнуздав лошадей, Хольгер и Карл принялись за выкладывание магического круга, а Хуги, вооружившись топором, затеял войну с кустарником. Солнце уже закатывалось за холм, полнеба было охвачено пламенем, а Леонора раздула костер и вскочила на ноги. «Пусть пока разгорается», — «Я пойду заброшу удочки». «Нет, прошу тебя, останься». Карау сидел на земле, скрестив ноги и подняв на нее глаза. Каким-то чудом его живописный наряд, несмотря на все тяготы путешествия, сохранял свою первозданную чистоту и элегантность. «Ты не хочешь свежей рыбы на завтрак?» «Разумеется, хочу». «Но что такое гастрономическое удовольствие по сравнению с тем наслаждением, которое дарит тебе присутствие красоты?» Девушка вспыхнула. «Но я...» — замялась она. «Не очень понимаю тебя. Присядь!» — похлопал он по земле ладонью. «В меру своего скромного поэтического таланта я постараюсь тебе все объяснить». Она вопросительно взглянула на Хольгера, Он стиснул зубы и отвернулся. «Я сам заброшу удочки!» – буркнул он и, схватив снасти, слетел со скалы и зашагал к камышам. От желания оглянуться у него заболела шея. К тому времени, когда камыши скрыли их от него, его башмаки и штаны были мокрыми насквозь. «Перестань скулить!» — уговаривал он себя. «Ты один виноват в том, что Алеонора попала в силки этого прохвоста. Разве не ты оттолкнул ее?» Но беда была в том, что иначе он поступить не мог. Судьба играла им, как котенком. «Посмотри на себя!» — с презрением шептал он. «Ты пропах потом и измазался грязью. Сарацин Дэнди рядом с тобой!» И нет ничего удивительного, что у Леонора... «К черту! Почему я должен страдать?» «Наоборот, прекрасно, что нашелся, наконец, тот, кто поможет тебе избавиться от ее любви!» «Проклятый камыш!» Он яростно рубил камыши ножом, меч он оставил в лагере. В зеркале озера отражались черные скалы и пурпур заката, бледный месяц и первая звездочка рядом с ним. Камыши волновались и что-то шептали. С гнилой коряги, прибившейся к берегу, плюхнулась в воду семейка лягушек. Хольгер разложил на коряге удочки и стал наживлять на крючки ломтики солонины. Его знобило. Замерзшие пальцы плохо слушались, сгустившиеся сумерки заставляли напрягать зрение. «А ведь я мог бы сейчас блаженствовать на Волоне», — вдруг подумал он. Или на худой конец в холме эльфов? Неужели эта дева-лебедь действительно так наивно, чтобы не понимать, чем это может кончиться? Разгуливать перед мужчиной почти нагишом. Черт бы побрал всех женщин на свете. Они годятся только для одного. Мэривен, по крайней мере, осознавала это. Рука дрогнула, и крючок впился в палец. Он вырвал его и разразился бешеной бранью. За его спиной послышался смех. Он вздрогнул, обернулся и увидел перед собой обнаженную женщину. Он не успел ничего понять, как вокруг его шеи обвелись нежные руки. Силы оставили его, и он начал проваливаться куда-то вниз. И воды озера сомкнулись над его головой.